Туфли были на школьном каблуке и на каких-то старяковских резиночках. Амур последние 70 лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможности, текущей моды каблуках. За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причём в размерах находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх для Гриши. Леночка ещё не оправилась от той любительской кинокамеры, которую он оставил ей перед отъездом, ещё не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видоискатель. А новый подарок уже подгонял её, требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать. Наконец, через 6 недель после отъезда Марика, Пришло приглашение из Фессалоник, подписанное некой Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марковой жене, о которой только и было известно, что у неё есть подруга гречанка, которая пришлёт приглашение. Приглашение было составлено таким образом, что они могли ехать в любое время с июня по сентябрь. Гриша Восхищённый до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на Мур, направлявшуюся на кухню в своём металлическом снарядии. Он сунул ей в лицо конверт. Смотри, Мур, мы едем в Грецию, на остров Серифас, нас Марк пригласил. Глупстики какие, фыркнула Мур, которая и не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 деточка. Деточка. Детей надо воспитывать. Поскрипывая колёсиками, поехала на кухню. Катя, ещё не догадываясь, что за комок бумаги теребит рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда ещё долго раздавались всхлипы. В тот день Анна Фёдоровна пришла с работы усталой более, чем обычно.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 А в чём ты думаешь? Я против. Ты меня слышишь? Я не была в Греции. Никуда они не поедут. Мур теребила Анну Фёдоровну за рукав. Да-да. Да-да, конечно, конечно, мамочка. Что, конечно. Что ты мамкаешь? Взвезднула Мур. Всё будет, как ты захочешь, успокаивающим тоном сказала Анна Фёдоровна. Нет.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 На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Фёдоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было всё, до мельчайших деталей. Утром Катя с детьми уедут в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду мур.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 Это была Леночкина безолаберность. Она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к 8. Такси в Шереметьево было заказано на половину 9. Анна Фёдоровна в синем домашнем платье, в шлёпанцах на босу ногу выскользнула из дому, побежала на Ардынку за молоком. Это занимало не как не больше 10 минут. Она припустила поначалу лёгкой рысью, но вдруг замедлилась. Утро было необыкновенным, дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного самого синего глаза, и чистейшая зелень прибреного скверика возле уютной, а круглой церкви всех скорбящих, куда Анна Фёдоровна изредка захаживала. Она пошла медленно и вольно, как бы то никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет 15 тому назад Анна Фёдоровна оперировала её свекровь. Как Софья Ахметовна удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской. А глухола совсем, ничего не слышит, а глаза видят. Анна Фёдоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через 15 минут уедут дети, а ещё через 2 часа муру знает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже на даче. Она представила себе побледневшие глаза мур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 по старой, на румяненной щеке сладкую пощёчину. И совершенно всё равно, что после этого будет. Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряжённо ярким, таким накалённо ярким, но тут же и выключился. Осознать этого Анна Фёдоровна не успела. Она упала вперёд, не выпуская из рук прохладного пакета и лёгкие шлёпанцы соскользнули с её сильных и по-немецки прочных ног. Мур в это время уже бушевала. Дом полон бездельников, неужели нельзя купить бутылку молока? Голос её был прозрачно звонок от ярости. Катя посмотрела на часы. До приезда такси оставалось 15 минут. Куда подевалась мать? Не доумевала она, но делать было нечего, и она побежала за молоком. Знакомая продавщица Галя металла с по тротуару реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там на тротуаре лежала женщина в синем звёзчатом платье. Скорая помощь пришла минут через 20, но делать ей уже было нечего. Катя, прижимая к груди всё ещё прохладный пакет молока, твердила про себя: "Молоко, молоко, молоко, молоко". До тех пор, пока её не послали за материнским паспортом. И уже подходя к дому повторяла: "Паспорт, паспорт, паспорт".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 в своей металлической клеточке вышла в прихожую и догадалась, что её хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко в выражениях, которые даже шофёр слышал не каждый день в своей жизни. Она объявила, что никто никуда не едет, что шофёр может убираться по адресу, который привёл шофёра. Надоба парни с дипломом театрального института в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром. Где это это курица. Кого она хотела обмануть? Она подняла вверх костлявую кисть. Рукаф её старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость. которая, если верить, и Езекиию должна была со временем одеться новой плотью. Катя подошла к мур и размахнувшись расслабленной рукой наотмах влепила по старой, ещё не накрашенной щеке сладкую пощёчину. Мурмотнулась в своей клеточке, потом замерла вцепилась в поручни капитанского мостика с которого она последние 10 лет после перелома шейки бедра руководила всей общей жизнью и сказала внятно и тихо что что всё равно будет так как я Катя прошла мимо нее. На кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе.